Глава 18. Отоморощенной психологией. Когда я вернулся в комнату, притащив поднос с обедом и выпивкой, мои девушки сидели на кровати, обнявшись. Одеты и вообще ничего такого. Судя по виду, милица утешала Алану. Примерно чего-то такого я и ждал, хотя не был уверен в чуткости рыцарши. По-хорошему мне следовало самому поспешить быстрее вернуться и успокоить эльфийку. Но талантов психотерапевта я в себе так и не ощутил. Возможно, где-то в памяти тела имелся соответствующий архив со всеми необходимыми знаниями и навыками, но я не горел желанием заполнять свою голову всем подряд. Как работает система разархивирования данных, Алана так и не смогла объяснить. Скорее всего, сама не знала. Для нее это было повседневностью, как включать верткапсулу и загружать игру, например. А я малость опасался, что чужие знания, интегрированные в память, могут затронуть и саму личность. Возможно, это был иррациональный страх дикаря перед фотоаппаратом, якобы способным похитить душу и заключить ее в фото. С другой стороны, например, печати ставить я не боялся, но они-то снаружи, а не в голове. Впрочем, рабская печать точно влияет на разум в той или иной степени, как минимум не позволяя нарушать запреты и заставляя выполнять приказы, так что... Ну и ладно, лучше, как дурак, похожу в шапочке из фольги на всякий случай. Не факт, что она кому-то когда-то помогла, хотя читал я о каких-то курьезных случаях, только позабыл. Но ну, так ведь и не навредила. Конечно, я уже распаковал архив умения играть на лютни и даже отлично заметил изменения в мышечной памяти пальцев, но это тот риск, на который я вполне могу себе позволить пойти. Навыки психотерапевта явно повлияют на сознание гораздо сильнее, чем умение музыканта. Возможно, это эгоистично, но я никогда не считал себя альтруистом. «Он тебя больше не тронет», — пообещал я, закрывая за собой дверь. «А если попытается, милиса можешь тогда его убить?» «Да я сама его отделаю», — огрызнулась Алана. Видимо, на моем лице отчетливо отразился скепсис, поскольку она продолжила. «Да я могла бы. Боевые искусства входят в тренировки каждого солдата, в том числе связистов. Просто я растерялась. Этот дурацкий мир, дурацкие орки...» Они оказались слишком здоровенными, а этот тоже толстый и воняет почти как орг, поддержал я. Это не сильно помогло, но опять же не повредило. А вот то, что Алана может быть полезна не только как источник информации и страстная любовница, но и в качестве боевой единицы стало для меня открытием. Она сама говорила, что ее тело не усиленное. вот я мигом и списал эльфику со счетов. Но, черт возьми, тут же живут тысячи обычных людей. Ни гиганта форков, которых лопатой по башке не прошибешь, ни рыцари с боевыми печатями, даже и не просто тренированных солдат. А самых, что ни на есть обывателей, которых тот же Толстяк вышибала, может за дверь таверны по пучку за раз выкидывать. Впрочем, возможно, Алана сумеет потягаться и с солдатом, даже если имеющейся подготовки не хватит, может ведь распаковать еще парочку архивов с навыками. А воровские умения у тебя в базе данных есть? Полюбопытствовал я. Ну, там, взлом дверей или сейфов, карманные кражи. Было что-то такое, надо поискать, неуверенно отозвалась Алана. А зачем? Я пожал плечами. На самом деле просто мысль в голову пришла. Ну и в любом отряде должен быть вор, это еще со времен настольных игр известно, а в виртуальных традиция закрепилась. А еще войны маг. За воина у нас мелиса, вот кто я сам пока не определился. Наверное, решу, когда вырасту. Пока не зачем, просто на будущее, сказал я. «Ты поищи архив, но не распаковывай. Может, и не пригодится никогда». Алана кивнула, уже совершенно успокоившись. «Все-таки отвлечение от переживаний тоже неплохой способ борьбы со стрессом. Хотя я знаю и получше, даже парочку. И для их применения все в наличии. Вот пиво в кувшинах, а вот кровать. Так что разберемся и без теоретических фрейдистских выкладок на тему «Почему банан не всегда просто банан». На этот раз я был в камере Брианы-один. Джонас проводил меня по лабиринту подземелья и обещал вернуться через пару часов, чтобы забрать. Но, скорее всего, он, если и придет, то ближе к вечеру. Палач раньше старался мотивировать меня к самостоятельным действиям. Вряд ли только потому, что ленился везде водить ученика за ручку. Скорее, метод обучения такой. Он же рассчитывал передать мне должность перед уходом на пенсию. То, что я в таком наследстве не заинтересован, мое личное дело, зачем афишировать? Пришел я не с пустыми руками. Случай с Аланой подкинул мне идею. А почему бы не применить свою доморощенную психологию к так называемой богине? Наверняка за годы заключения ее уже пытались допрашивать по-всякому, включая иглы под ногти и прочие прелести средневековых пыток. Но четыре века в одиночном заключении без еды и воды вообще мало что переплюнет. Но раз пользы они не принесли, можно попробовать иной подход. как раз использовав ее вынужденный пост. «Пиво будешь?» — предложил я, наполняя кружку из принесенного кувшина. «Руки заняты», — с улыбкой отозвалась Бриана, пошевелив пальцами. Я ничуть не смутился, просто поднес кружку к ее губам и чуток наклонил. Часть пива пролилась ей на грудь, но вроде и в рот кое-что попало. Ну и дрянь вполне добродушным тоном оценила напиток женщина. «По медику за бочку брал, что ли?» «Бесплатно, за красивые глаза», — поведал я. «Ну и обещание никому не выдавливать глаза, показавшиеся недостаточно красивыми». «Какой грозный!» «Знаешь, я как-то общалась с одним полководцем. Он при захвате вражеского города приказал отрубить всем уцелевшим жителям руки по локоть и ноги по колено, а потом увел свою армию, оставив их ползать по улицам». Тонкий намек на то, что своей крутизной и свирепостью мне ее поразить не удастся. Не дурак, понял. Только я и не собирался, так, к слову, пришлось. Просто болтаю. Но тему можно и поддержать. «Да, нынче уже не те времена и полководцы измельчали», — вздохнул я. «Если что, сразу головы рубят. Скукотища». «Вообще-то, я на самом деле и совсем ничего не слышал о войнах в этом мире». Ну и раз тут империя вроде как единственное государство, а других мне опять же ничего не известно, то и воевать получается не с кем. Вольные города хоть так и называются, но по сути находятся под протекторатом империи. Конечно, я могу просто многого не знать, а какая разница? Бриана тоже запросто может брехать про этого своего полководца. Я в родном мире все-таки тоже историю учил, пусть и только в школе. Но про всяких великих завоевателей вроде Аттила и Чингисхана помню. Они тоже добрым нравом не отличались и устрашением врагов не брезговали. Но на самом деле, куда больше зверства творились гораздо позже, когда развитие технологий позволило поставить их на поток. А мечами конечности рубить — это ж чертова уйма времени и сил нерационально. Разве что выживших было мало. Тебя тут вообще кормили? поинтересовался я, доставая из корзинки еще теплый пирожок с мясом и с аппетитом вгрызаясь в него. Сам с утра еще не позавтракал, специально, чтобы выглядело естественнее. «Решил поиграть в доброго тюремщика?» — скинула брови Бриана. «Хотя бы посоветовался с коллегой, он уже пытался. Ты должен был быть злым». На самом деле о такой схеме я даже не подумал. Уж слишком она банально избита, да и попросту нереалистична. Но если уж это первое, что пришло в голову 400-летний заключённый, насколько же такой прием стар? Вообще не думал, что он реальный. Чересчур показушно же. Я вообще не твой тюремщик, — отмахнулся я. А почему бы не сказать ей правду? Если она попытается меня выдать, все равно ведь никто не поверит. На самом деле я работаю на преступную группировку. Меня прислали украсть твои печати. Обещали кучу золота. «Все хотят мои печати», — равнодушно отреагировала женщина. «Думают, что станут бессмертны. А не станут? Вот теперь мне стало на самом деле любопытно». «Это твоя врожденная особенность, что ли?» «Это же печати духа». Отличный ответ. Судя по выражению лица, она даже считает его достаточным. Вроде как даже дураку должно быть понятно. Ну да, конечно. Печати духа это все объясняет. Как же ни император, ни все советники не догадались. Ты думаешь, я тут самый умный? Спросил я. Так вот, ничего подобного. Я вообще в этих печатях мало смыслю. Сходи поучись, продолжим беседу лет через сто. Зевнула Бриана. Денег на обучение нету. Вот подаришь десяток печатей, я их продам, разбогатею. Пиво еще будешь? Она кивнула. Вот интересно, удастся ли мне напоить трехметровую бессмертную? Кажется, мысль была дурацкая. Ладно, будем уповать не на пьяное откровение, а на непринужденную болтовню за обедом. То, что мне приходилось буквально кормить и поиться беседницу с рук, малость портила доверительность беседы. Но, увы, я честно признался ей, что понятия не имею, как ослабить цепь и где вообще находится поворотный механизм. Оставим это на следующий раз». «Пожалуй, Джонас согласится дать пленнице некоторую свободу, заперев меня с ней в камере. Авось не убьет меня. Потому что меня-то за что? Признаков природной кровожадности она вроде не проявляет. А как ты познакомилась с тем полководцем, ну, про которого говорила? Не то чтоб меня это сильно интересовало, но разговор по делу как-то не клеился, а тем для досужей болтовни в принципе было маловато. О, я пожрала его душу, как пирожок. Вот и поговорили». Знак истины все время разговора не подавал никаких сигналов. Либо она ни разу не соврала, либо на нее знак не действует. «Извини, пирожков с душами не припас», — пожал плечами я. И тут меня осенило. Нет, я все-таки не самый умный, но ведь из другого мира. Мой опыт и знания совсем иные, чем у любого здесь. Магии в нашей реальности нет, но вот фантастических книг и игр с избытком. При мысли о пожирании души у меня перед глазами прямо-таки нарисовалась наполовину заполненная синим полоска прогресс-бара с подписью «Энергия душ 47%». Исключительно фигурально выражаясь, воображение нарисовалось, а не в интерфейсе. Но это же и правда все объясняет. Печати духа, энергия пожранных душ, знак источника, через который я передаю Джонусу свою энергию, Да и о бездушных, которые истратили всю энергию духа, я слышал, но так и не сопоставил бы одно с другим, если бы не опыт игр и шкалы энергии в них. «Твои печати не сделают бессмертным кого-то другого, потому что этому другому тупо не хватит энергии духа», — высказал я предположение вслух. «А говорил, что тупой?» — улыбнулась Бриана. «Ну, на минуточку, такого я не говорил. «Не самый умный не значит тупой, это уже передергивание. Но важнее то, что я прав. Возможно, потому печати и не держатся на других, возвращаются к хозяйке. Как притягиваются к более сильному магниту? Возможно, не лучшая аналогия, далёкая от точности, но сойдёт. Странно, что ты сразу не выдала этот секрет», — заметил я. «Видимо, ты всё-таки добрая богиня. Вон, зверствующих полководцев убиваешь». «Скрываешь тайну, которая заставила бы правителя выкачивать энергию духа из подданных?» «Ерунда», — скривилась она, — «человеческое тело не выдержит такого объема энергии». «Действительно ерунда. Будь все так просто, она бы точно об этом сказала. Чтобы ее тюремщики угробились. Но и в претензии на нечеловеческое происхождение я не верю. Максимум — искусственное тело, как у меня». Алана предполагала, что эту планету некогда заселили колонисты, которые по какой-то придуре сделали себе тела эльфов и орков, и потом за века их потомки забыли свое происхождение. Но в таком случае тут у всех искусственные тела. Точнее, у их предков. Но неважно. В любом случае у всех равные условия. И это не секрет. Тем временем продолжила Бриана. Я говорила об этом им всем, включая твоего учителя. Интересный поворот. Выходит, Джонас не потрудился поделиться информацией? Только со мной или с императором тоже? Может, просто решил, что мне стоит попробовать все выяснить с нуля ради чистоты эксперимента? Чтобы я не строил предположения заранее и не домысливал сказанное в соответствии с этим. Но это я его зачем-то выгораживать пытаюсь. Скорее, он просто скрывает опасные сведения или что-то темнитое и строит свои планы, если уж ударяться в паранойю. А знаешь... «Знаю», — устало вздохнула женщина. «Мальчик, я знаю и видела столько, сколько ты и вообразить не можешь. Ты не скажешь и не сделаешь ничего нового для меня. И не пытайся играть со мной в эти игры, ничего не выйдет. О, у меня богатое воображение», — заверил я. Вот не надо со мной спорить об играх. Я их видел десятки, целые виртуальные миры, продуманные и проработанные, ничем не уступающие этому миру, пусть он десять раз реальный. Да, упрощенное поведение квестовых персонажей, да, игровые условности, касающиеся механики. Это все второстепенно. Зато там обыграны вообще все ситуации, которые могли придумать сотни сценаристов. Мне даже не надо напрягать собственное воображение. Все уже где-то было. Один нюанс. В играх в сюжете почти всегда есть логика, а вот в реальности ее может не быть вовсе. Сценаристов зуплюют, если какой-то персонаж что-то делает просто потому, что вот такой он тупой кретин. А в реальности таким тупым кретином может быть хоть сам император. Конечно, он при этом не удержит надолго в руках реальную власть. Но откуда я знаю, что нынешний император не марионетка в руках своих советников, у которого единственное развлечение — искать бессмертие у странной бабы, запертой в подземелье? — Ты не можешь быть уникально. принялся рассуждать вслух я. Либо ты не человек, тогда были другие представители твоей расы. Но сейчас нет, значит, вы не совсем бессмертны. Либо ты человек, тогда другой человек может стать таким же и получить твои печати. Солнце в небесах тоже не уникально, усмехнулась она. Я покачал головой. Сколько бы веков она не прожила, все равно осталась примитивной дикаркой. Значит, точно не из уцелевших первых колонистов в особом модернизированном теле. Хотя эта версия Алана из «Затерянной колонии» вообще пока что под большим сомнением. С другой стороны, инопланетная цивилизация. Mm. Я не знаю, даже из другого мира попал сюда сам или из прошлого. А с догадками на пустом месте мне редко везет. «Кто живет в великой пустыне?» — спросил я, вспомнив версию ее происхождения. Да, вариант с чистотой эксперимента точно отбрасываем. Для этого Джона слишком много говорил, особенно для него. Выходит, скрывал секрет. «Первые», — сообщила Бриана. «Мы, первые. Это наш мир, не ваш». «Меня можешь вообще не считать. Я даже в десяток не войду», — хмыкнул я. Молчание в ответ. «Похоже, откровения закончились». И, кажется, это не было откровениями. Может, она вправду всем об этом рассказывает. Но они потом молчат. Я вот тоже собираюсь молчать. А то в данном случае все-таки могу войти в число первых. Среди тех, у кого выкачивают энергию духа. Знак источника ведь уже есть, даже напрягаться не надо будет. Но с этим секретом бессмертия все таки придется разобраться, иначе ради такого лакомого куска точно космический десант нагрянет. Разведка-то уже донесла, что-то мне не нравится полученный расклад, а пасовать ставки не позволяют. Надеюсь, ты все таки уникальна, — пробормотал я. Хотя это означает, что я не разбогатею на печатях. Разве что продать ее гильдии целиком, пусть сами разбираются. Хм, «А это мысль или уже идея?»